Глава 37. «Ам, простите, шеф!» Винится Михаил, отводя взгляд в сторону. «Я ничего не вижу, я не смотрю!» Добавляет он, и его голос становится на два тона выше и писклявее. «Чего тебе?» Рычит Аарон, закрывая меня своей широкой спиной. «Да так, что мне не видно бедного, судя по голосу, трясущегося Михаила». «Ты дверь не закрыл», — шепотом возмущаюсь. «А если бы мы...» — добавляю и замолкаю на полусловие. Нашла время, когда это обсуждать. И так была излишне громкой прошлой ночью. «Прости, Анна», — собирался закрыть. «Но ты проснулась и отвлекся». Виница Аарон. Сегодня он снова мягкий и пушистый со мной, как и в первый день нашего знакомства». «Даже не верится, что вчера вечером мы чуть было не поругались. И я бы обязательно закрыл дверь, если бы мы...» а, -а Я очень извиняюсь, но там...» — прерывает его Михаил. «Я бы вас не беспокоил, но там серьезное. «Что же интересное холодно произносит Аарон, вмиг теряя всю свою мягкость и пушистость. «Говори уже...» Я знаю, ваше серьезное. Отвлекаете по ерунде. Ничего не можете решить сами, когда я здесь. Нет, нет, я бы ни за что не врывался, но там Сергей с людьми за воротами. Чёрт, не надо было вчера высовываться. Еще и Ларс накосячил. Аарон ругается и подскакивает на ноги. Как же не вовремя, совсем не вовремя. Грёбаный Ларс грёбаный Сергей!» «Совершенно согласен с вами, шеф! Все именно так!» Кивает Михаил. «Иди, дай мне минуту, сейчас буду». Отдает приказ Аарон, дожидается, пока его друг, вернее, я вчера считала, что Михаил друг, сегодня я вижу, что он скорее подчиненный. скрывается за дверью и поворачивается ко мне. «Анна, душа моя!» Придется нам с тобой отложить наш романтический завтрак. Я вынужден попросить тебя одеться прямо сейчас. Вот новый спортивный костюм. Там даже бирка есть. До магазина я не доехал. Это то, что нашлось в доме. Нервозность Аарона передается и мне. Я предпочитаю не спорить и слушаться. Дело явно серьезное. От Сергея он прятался в доме моей прабабушки, хотя бесхозный женский костюм вызывает вопросы. «Ты своих работниц ограбил, что ли?» Хмурюсь, все таки не могу не задать вопрос. «Оторви бирку, чешется, а мне сил не хватает». Подхожу к Арону и поворачиваюсь к нему спиной. «Не ограбил, а выкупил за щедрое вознаграждение у Светланы» а двух других, скорее всего, придется уволить. Я понял, почему в тебе взыграла ревность и недоверие. Обратень аккуратно избавляет меня от этикеток. Ты и их эмоции ощущаешь в груди? Спрашиваю изумлённо, а сама испытываю иррациональную досаду. Почему-то подспудно я считала, что такое с Араном происходит лишь со мной. «Досада и обида овладевает мной. Нет. Их достаточно просто прочитать. Они недалекие дурочки. Там не надо иметь большую силу. Никакой связи у меня с ними нет. И если насчет одной все понятно, она сама от чего-то вбила себе в голову, что со мной можно флиртовать, то вторая вызывает вопросы. Я уже даже начал думать» что кто-то из моих людей способен на подлость. И она с ним заодно. Полезная у тебя суперсила. И хорошо, что ты белье у них не попросил. моё так как раз высохло. Рассуждаю, натягивая штаны поверх личного белья. Кстати, а Сергей человек? У него имя обычное. Я не думала, что обычные люди могут принести тебе проблемы. Нет. Только ты разве что. А Сергей Оборотень. Он предпочитает это имя. Все. Давай, Анна. Задержались мы с тобой. Идем. Аран хватает под нос и ведет меня удивительно, но ко вчерашней замаскированной двери. Я поселил тебя со смежной с моей спальней. Между ними есть проход. Поясняет он, а я пребываю немного в шоке. Осознавая, в чьей именно одежде, планировала вчера бежать. Только у меня ванная комната лучше. Стены толстенные, и дверь тоже. Настоящая бомба убежище. Переждешь там, даешь. Я не могу доверить твою безопасность кому-либо. Он заводит меня в ванную комнату, больше той, что в отведенной мне комнате. Здесь даже диванчик есть. Видимо, предусмотрен как раз на экстренный случай. И, конечно, нет окон, а дверь и впрямь очень толстая и прочная. Такая толстая, что я начинаю паниковать. У меня клаустрофобия начнется здесь. А если замок заклинит, и я выйду наружу только через 30 лет? Вернее, не выйду. Мне припасов не хватит настолько. Я видела в одном фильме... «Семья заперла себя в бомбоубежище на 30 лет, так как отец семейства решил, что началась ядерная война. Анна, ты сможешь открыть замок изнутри, не бойся, он несложный. Но лучше этого не делать, хорошо?» Произносит Аарон, заглядывая мне в глаза. «Приходится кивнуть и перестать паниковать, почем зря. Все, милая, я скоро вернусь». «Я никуда от тебя не денусь», — договаривает он и прижимает меня к себе на секунду. И тут вдруг с улицы раздается какой-то взрыв. Я взвизгиваю от неожиданности, а Аарон нецензурно ругается сквозь зубы. И уже через секунду он исчезает на оборотнической скорости за толстой дверью, впрочем, не забыв ее запереть а я не успеваю даже открыть рот, чтобы предложить ему остаться со мной в этом убежище. Потому что как же я без него? Как? Я ведь тоже почему-то начала ощущать его эмоции в груди».